Мучиться с неверным прицелом, плохо воспламеняющимся порохом. Новое орудие было для него откровением. Заряд, запал и снаряд в одной гильзе. Чудеса. А этот рычажок открывает затвор? Верно. При стрельбе держитесь подальше от запальных каналов, из них выходят взрывные газы, что заменяет откат. Пользуйтесь открытым прицелом, дальность невелика.